Глава 43. Перелом. Симон, они уже на пути сюда, услышал он из-за спины. Сейчас не время. Потом. Нож сверкнул, отразив свет голой лампочки, и прижался к горлу Залиана. Никто не пошевелился, все затихли. И вдруг кто-то кашлянул, положив конец затянувшемуся молчанию. Или он пойдёт с нами? Или мы все останемся здесь и будем ждать Чаймза. Их примерно в 5 раз больше, сказал Ли. Я не знаю, что мы на бирже. Это будет резня. Он вышел вперёд в круг света и схватив Симона за руку, прошептал как можно тише: "Мы теряем драгоценное время, хватит". "Отпусти его". "Не отпущу, пока он не скажет мне, почему он пальцем не шевельнул, чтобы спасти нас, себя". Симон сильнее прижал нож к шее Залиана, и тот ещё дальше откинул голову назад. Али, из предосторожности шагнув в сторону, зная, что Симон на всё способен в таком состоянии, когда он со своими ребятами возвратился на биржу, то застал Панка, склонившимся над полубесчувственным доктором. Хотя тот и сидел за включённым компьютером, но рядом валялась иголка, спичка чёрный порошок и ложка. Короче говоря, всё, что требовалось залянану, чтобы сделать глубокий наркоз. Немногие оставшиеся в живых жители крыш столпились у двери с наружной стороны. Некоторые были ранены, но кое-кто ещё не вернулся из ночного поиска. Все чувствовали нарастающее напряжение, которое грозило перейти в враждебность, способную окончательно развести усталых людей в разные стороны. Симон чего ты от него хочешь вздохнув спросил ли каждый раз когда мы натыкаемся на чаймзы мы теряем людей потому что у нас нет стратегии нет разумного плана ли у нас нет вождя посмотри на него и он ткнул пальцем в заляна который сидел уставившись в пол между ногами роза сказала что он выключил ночью радио и телефон то, что мы ради него сражаемся с Чаймзом, его устраивает, но у него самого кешка танков встретиться с ним лицом к лицу. Роберт почувствовал, как на него волной накатывает страх. Он появился на крыше, когда Симон и Залиан уже выясняли отношения, и теперь много бы отдал, чтобы оказаться подальше от них и от приближающегося Чаймза с его выродками. Нам всё ещё неизвестно место казни, заметил Ли. И если мы начнём выяснять между собой отношения, это ни к чему не приведёт. Так да пусть он объяснит нам, вновь рассердился Симон. Что это за причина, по которой ты не можешь встретиться с ним, Натаниэль? Прежде чем страсти окончательно разгорятся, позвольте мне кое-чтом сказать. взмяшала Сероза, которая, пробившись вперёд, вытащила из ящика стола тетрадь. "Симон, убери нож. Ты же этим ничего не решишь". Парень вызывающе взглянул на Залиана, потом на Розу и убрал нож. "Ты говорил нам, что Чеймс стоит на том, что является полной противоположностью вашим идеалам. И мы решили поставить это во главу угла". сказала Анна и поведала собравшимся свою алхимическую теорию. Сегодня я побывала в Британском музее. Чаймс, настоящий Чаймс был первым алхимиком, насколько известно. К тому же наш доктор, по-моему, еврей. А, доктор Натаниэль. На мой слух имя еврейское. Роза оглянулась и не увидела ничего, кроме искреннего удивления на всех лицах. Тогда она опять повернулась к Залиану. "Я проверила. Слово алхимия пришло к нам со Среднего Востока. Чтобы противостоять тебе, Чаймс выбрал для своего враждебного общества науку арабского происхождения. Я думаю, он заранее спланировал вашу естественную вражду. Не сомневаюсь, всё, что ты говоришь, очень интересно, сказал Симон. Но, Роза, нам нужна практическая помощь. Он повертел нож в руках, но так и не сунул его обратно за пояс. Я тебе скажу. Мы прошлой ночью нашли его. Нашли на крыше Лондонской биржи металлов, и мы можем опять его там найти, если мы узнаем, где он берёт свои силы, мы будем знать и его слабость. Это бесполезно, взмолился Зарион. Он как будто читает все мои мысли. Его нельзя победить. Он словно моё отражение в зеркале, только в чёрном, перевёрнутом зеркале. Он уничтожает всё, что бы я ни сделал. Он всегда впереди. Как можно победить того, кто ведёт себя непочеловечески? Ты не выключаешь радио, возразил Симон. Ты не дорявишь себе вины. Не прячешь голову под мышку и не делаешь вид, что он как придёт, так и уйдёт. Нет, я, мы должны его победить, сказала Роза. Если ты такой же, как он, ты должен хорошо его знать. Я не такой. Он видит в темноте. О чём ты? Он видит в темноте. Не спрашивайте меня, почему и как, просто он видит и всё. Это правда, подтвердил Симон. Я видел, как он бежал по крыше и прыгал на другую сторону в полной темноте. Похоже, у него сверхъестественный дар. Подождите, вмешалась Спайс. Что такое чёрта с сумеречной зоной? Давайте-ка вернёмся на минуту к реальности. Она подошла к Залиану и схватила его за плечи. Док, хватит, а то мы все погибнем. Она повернулась к Симону. Мы можем привести его в чувство. Я вполне в состоянии сам отвечать за себя. Зален медленно поднял голову и отбросив волосы с глаз, посмотрел на неё. Тогда расскажи нам, что, как ты думаешь, он будет делать дальше? Если вы так похожи, ты же можешь предвидеть его действия. Первое. Он может видеть в темноте. Спайс толкнула кресло, и Зален вновь оказался лицом к столу. Это мы знаем. Что ещё? Ну давай, Док, перестань темнить. Все соглашаюсь с ней, заговорили разом. Зален медленно встал и поднял руку. Вы не понимаете, сказал он, ещё не совсем овладев собой. Чеймс украл у меня Сару. Он соблазнил её, перекинул на свою сторону и спит с ней, чтобы полнее ощутить свою победу. Он разрушил её веру в меня. Может быть, не совсем, но достаточно, чтобы она не доверила мне свои записи. Она отдала их матери. Она по своей воле предала меня, и он радуется, зная, что мне это известно. Роберт с тревогой взглянул на часы: 20 минут второго. Он был уверен, что Чеймс со своими людьми может появиться в любую минуту и хотел бы перенести дискуссию в другое место. Подожди. Это всё неправда. возразил ему Ли: "Сара в тебе души не чает. Она никогда бы не предала тебя, никогда. Досара да только и говорила, как она тебя любит". С Роберта было достаточно. Он протиснулся сквозь толпу и оказался на холодной крыше, где двое ребят из команды Spice несли дежурство. Он зажёг сигарету и глубоко затянулся дымом. Здесь, наружу, казалось, что арктический покой ночи ничем не может быть поколеблен. Роберт поглядел на небо. Луна то появлялась, то исчезала за облаком. "Да не все сумасшедшие", думал Роберт, и оживляют сумасшедшую логику Льюиса Кэрролла, который трудно не поддаться. Они хотят вернуть к жизни своего вождя, видя в этом единственную надежду на победу над Чаймзом. Роберт несколько минут обдумывал сложившуюся ситуацию, после чего вернулся обратно в забитую людьми комнату. Сара очень тебя любила, иначе она не пошла бы к этим с новой эрой, говорил Ли. Со мной последним она говорила об этом. Она даже сказала, что постарается дать тебе знать, если её схватят. Да ты нел. Так мне говорят лживые женщины. Все кругом затихли. Я согласна с Ли, помолчав, поддержала его спайс. Не думаю, чтобы Сара тебя предала. Если ты можешь выяснить, где она теперь, пока мы все не погибли, ты сам её об этом спросишь. А я тем временем предлагаю продумать, что мы будем теперь делать, как будем драться. Или давайте выбирать нового вождя. Все взгляды устремились на Залян, который тоже всматривался в окружавшие его чумазые и честные лица. Что будем делать? взволнованно переспросил Симон. Остаёмся здесь и умираем или будем воевать? Залян что-то неразборчиво пробормотал. Не слышу, сказал Симон, подаваясь вперёд. Что? Будем воевать. Здорово. Ли захлопал в ладоши, и у всех повеселели лица. Спайс повела людей получать оружие. Мы должны всё продумать, пока не появился Чеймс, предложил Ли, закидывая на спину сумку. Сначала доберёмся до Уэстэнда и перегруппируемся. Если они нападут на нас здесь, нам конец. Он взглянул на Розу, которая смотрела на него округлившимися глазами. Что такое? Мне только что пришло в голову, медленно произнесла она, словно разговаривая сама с собой. Сара обещала, что сообщит, если её схватят. Мне кажется, она оставила сообщение. Я всё время это знала. Ну надо же, дура я. И она убежала. "Постой!" крикнул Зарян. "Не дайте ей уйти одной". "Правильно", согласился Симон. Она, кажется, не того. Я вас догоню, крикнула Роза. Вы куда теперь? Спейс оторвалась от своей сумки и поглядела на Ли. Может быть, на Houston Station? У нас там склад. Хорошая идея, согласился Ли. Роза, приходи потом во двор, и мы покажем тебе путь наверх. Будь всё время на связи. Ты уверена, что хочешь идти одна? Да, со мной ничего не случится. Ты куда сейчас? спросил Роберт, недовольный что она не позвала его с собой. Роза подбежала к нему. Домой, сказала она. Когда Сара приходила к матери, с ней были два парня Чаймза, но один из них на самом деле работал на зале, а ты помнишь? Пока он внизу ждал Сару, он что-то на корябал на двери. Я же говорил о тебе, когда мы в первый раз встретились, Просто у меня это выпало из головы. Сказав это, она исчезла, словно за ней гнались, не оставив Роберту ни малейшей надежды догнать её. "Идём, пора", крикнул Ли, закрывая дверной замок. "А то Чеймс со своими недоучками колдунами каждую минуту может появиться тут". "А если спуститься вниз?" спросил Роберт и сразу понял, что сказал не то. Вокруг все рассмеялись. Никогда он не заставит нас спуститься вниз, заявила рыжая девчушка лет 11-ти Новит, даже если займёт биржу. Собравшие вместе жители крыш выглядели не лучшим образом и очень напоминали банду недокормленных турбочистов. Промешков ещё немного Ли и Спайс и Тони, пробудив во всех жажду деятельности, уже намеревались увести их с биржи, как один из часовых поднял тревогу. Доктор подбежал, не очень уверенно держась на ногах, к краю крыши и поднёс к глазам маленький полевой бинокль, чтобы получше рассмотреть причину тревоги. "Кому-то надо за ним присмотреть", сказал Ли. "Не очень бы хотелось, чтобы он упал с крыши". Они идут, крикнул Залиан. Их 40? Нет, 50. И они всего в полумили от нас. Чёрт, сколько времени? Роберт взглянул на часы. Чуть больше двух. Он заметил, что и дата на его часах уже другая 21 декабря. Имеет ли это какое-нибудь значение? Он встревоженно повернулся к Залиану. Сегодня день зимнего равноденствия. Перелом в солнечном календаре. Ну, конечно, если чаемс Алхимик, он должен был назначить днём своего триумфа именно этот день. Под пристальным взглядом Ли Залян прицепился себя к тросу, уходившему с крыши биржи, и позвал Роберта, который прицепился сразу за ним. Будем надеяться, Роза знает, что делает. Нельзя было отпускать её одну. Роберт не смог ему ответить. Ледяной ветер хлестнул его по лицу так, что у него перехватило дыхание, руки и ноги у него вновь заныли, не успел он напрячь их для новой гонки. Роберт знал, что если сумеет выжить, то проспит весь новый год, лишь бы ему никто не помешал. Спайс и остальные время от времени помогали Роберту и Заляну. оказавшимся самыми неловкими в группе, но наконец-то все сторонники Залиана в первый раз двинулись в путь вместе. Внизу в городе было, как всегда в это время, тихо, зато вдалеке на крыше биржи войско новой эры громило всё, что попадало под руку. Они миновали Джокисфилдс и Бетфорд-Роу, пересекли Телбальтроуд. Новые правительственные здания, построенные на месте разрушенных во время Второй мировой войны, выскочили на Блумсбери-сквер, самую первую и самую благородную в своём роде, где когда-то были повешены смакьяны Гордона, а теперь расположился гигантский гараж. Здесь они остановились передохнуть, устремив взгляды в ледяное небо, когда на них посыпался лёгкий снежок. Только этого нам не хватало. борбурчал Симон. Если снег усилится, мы не увидим болты, так что лучше нам придерживаться стационарных путей. Он беспокойно взглянул на Зариана. С перегруженного неба медленно падали большие белые хлопья, словно уничтожавшие луну. Доктор понимал значение этого. Из-за снега мы будем двигаться медленнее, сказал он Симону, но я не тоже. У кого тетрадь? Я думал у тебя, сказал Роберт, расстёгивая сумку. Неважно. Залиан пожал плечами. Вряд ли она нам чем-нибудь поможет. Роберт понял это так, что Залиан сумел восстановить силы и больше не нуждается в тетради ради оправдания своего ничегонеделания. Если бы светила луна, нам было бы легче. Чаймс ведь видит в темноте. и это ему на руку. Теперь мы действительно должны рассчитывать только на себя, сказал Испайс. Эйфория прошла, все устали и больше всего от того, что не могли позволить себе отдых. Поэтому они стояли и смотрели на сгущающиеся облака в ожидании снежной бури.